Глава 11. Мне подарили одежду, ту, что уже была на мне, плюс сменный комплект. Немного деньжат и телефон с сим-картой. Ну и, разумеется, выдали новые документы и билеты на самолет. А, чуть не забыл про брошюрку с информацией о лагере и корпусе стражей. Еще Волконский даже велел вызвать для меня такси. Из здания укаже я выходил через главный вход. В просторном холле было многолюдно, но на меня будто бы никто не обращал внимания. «Ага, как же! Это же главное гнездо спецслужб. Некоторые агенты на автомате срисовывают новые лица. Я тоже смотрел на них с интересом. Кстати, давишнего лейтенанта Яшу я так и не встретил». Усевшись на задние сиденье такси, я велел править в аэропорт Шереметьевых. Эх, а еще несколько часов назад я ехал в таком же такси, но в компании с красавицей. Жаль нам с Лизой так и не удалось толком попрощаться. Генерал-лейтенант дал мне понять, что у них состоится долгий разговор о ее приключениях, а у меня скоро вылет. Ладно, увидимся еще. С этой благой мыслью я открыл свой паспорт и уставился на первую страницу. «Теперь меня зовут Максим Константинович Белозеров». Я принялся смаковать свое полное имя. «Нравится». Сам фамилию придумывал, пока размышлял, как обыграть Нью-Лейк. «Новозеровым мне быть не хотелось. Инициалы мои МК». Почему-то, как только я подумал об этом, у меня в голове заиграла какая-то боевая музыка, и всплыли слова «Выберите своего бойца». МКБ Белозеров, МКБ. Стоило лишь осознать эту аббревиатуру, как в голове тут же прозвучал звонкий женский голос. «Манки Кингбар. «Проклятье». «Мой энергетический болван, пока управлял телом, много времени тратил на всякие сериалы, аниме и компьютерные игры. Сука, лучше бы энциклопедии читал. Хотя этим занимались осколки моей души, а болван, похоже, больше отвечал за физиологию и отдых». До аэропорта Шереметьевых я добрался без особых сложностей. Ну, если не воспринимать традиционные московские пробки за таковые. Первым делом я направился в камеру хранения и открыл нашу Слизы ячейку. Ее вещей уже не было. Похоже, все-таки отправила кого-то забрать. И вполне вероятно, отправила какого-нибудь работника о коже Размышляя об этом, я проверял свои труселя и носки в сумке, одновременно прощупывая ее со всех сторон. Хм, у нее довольно толстые швы. Вещи точно чисты, во всех смыслах. А вот сумка... Я вспомнил песню, что покоилась в закромах памяти моего энергетического болвана. Там было что-то вроде «Я параноик вообще-то тихий, не лезь ко мне, у меня справка». У меня справки нет, но нет уверенности, что не напихали мне каких-нибудь прослушек в сумку. А она ведь в машине Игоря там еще во Франции ночевала. Надо бы избавиться от нее на всякий случай. Но делать это надо явно не в аэропорту, а то сумка в мусорке аэропорта может наделать еще больше шума. Мой взгляд уперся в стеклянную банку, лежащую на дне сумки. Саму банку и ее содержимое я уже точно выкидывать не собираюсь. Но интересно, о чем подумали агенты ОКЖ, увидев ее, приняли за чипсы из говядины. Окончив осмотр вещей, я сверился с часами и направился в один из ресторанов, чьи закутки тянулись вдоль всего второго этажа. В этом подавали кахитинскую кухню, так что я ознакомился с мантами и хачапури. И проклятие! Я осознал, что готов убивать злодеев пачками, чтобы так вкусно есть каждый день. Цены в ресторане при аэропорте оказались заоблачные, пришлось потратиться знатно. Надеюсь, когда в Новосибирске какие-нибудь идиоты решат нарваться на меня, они выйдут из дома с полными карманами. Мне срочно нужно пополнить свой бюджет. И да, я попробовал чай, но не кахетинский. Чайная карта была довольно разнообразной. Я ткнул пальцем наугад, и палец попал на цейлонский с маракуйей. Ммм, не конкурент кофе, но собрат. Эдакий дневной и ночной дозор потому что пить кофе по вечерам мне не по душе. После плотного ужина я пошел в туалет. Ха, и дело не в том, что еда плохо зашла, а в телефоне, который мне подарили в укаже и который меня очень сильно смущал. Если предположить, что в моей сумке вряд ли оставили жучок, то смартфон уж точно должен быть настроен на сбор информации обо мне. И это уже не паранойя, а обычная логика. Если я ошибаюсь, и глава российских спецслужб подарил мне обычный телефон, то я невольный воителя сам Канакера. Но я не сам Канакера, а стало быть, не ошибаюсь. Закрыв за собой дверь туалетной кабинки, я активировал покров и влил побольше энергии в ладонь. После чего сжал смартфон. Тот жалобно скрипнул и. Мне пришлось влить еще немного энергии. В конце концов телефон треснул и развалился на обломки, которые я смыл в унитаз. Правда, часть задней панели пришлось проталкивать ёршиком. Закончив с делами и помыв руки, я наконец-то пошел к воротам, где уже начиналась посадка. Лондон, Париж, Москва. За несколько дней я посетил три великие столицы мира. Но все они меркнут перед ним. «Новосибирском». По крайней мере, так искренне считал первый попавшийся мне в новосибирский таксист, который стоял на парковке аэропорта с плакатом «Добро пожаловать в лучший город мира» до центра 1500. Забавно наблюдать, как рядом с современными приложениями по заказу такси существуют вот такие вот реликтовые персонажи. Нужно ли говорить, что именно его такси ей выбрал? И не пожалел. Таксист оказался весьма доброжелательным, и словоохотливым и рассказал мне, в каких отелях не задирают цены и подают вкусные завтраки. По версии его клиентов, разумеется. Соответственно, в один из таких отелей он меня и повез. Вообще, на мое имя уже был забронирован номер в одном неплохом отеле, правда, силами укажи и всего лишь на сутки. По их мнению, я должен был там отдохнуть с дороги, а ближе к вечеру с вещами отправиться в лагерь, где мне и предстояло жить минимум ближайший месяц. Но мне не хочется идти по дороге, что проложил для меня окаже. Любопытно самому выбрать трактирчик повеселее и... Послышался громкий хлопок. Машина подскочила, а затем с левой стороны раздался противный скрежет. «Твою мать!» — громко выругался таксист. «Ю... «Очень новосип! Опять колесо пробил! Сука! лучше бы дальше в палатке торговал!» Еще с минуту этот совсем еще недавно улыбчивый человек костерил город. И дороги тут не делают, и светофоры не работают, и стройка везде и постоянно. «Уважаемый, может, разблокируйте двери?» — хмыкнув, попросил я, когда он замолчал, чтобы перевести дыхание. а обернулся он с переднего сиденья. «Простите, пожалуйста!» Я только недавно купил курсы по управлению гневом. Суга, сраный Новосибирск, млять! Построили, ну, рановые аномалии, тут как все через жопу!» Он резко выдохнул и, посмотрев мне в глаза, серьезно проговорил. «Еще раз прошу прощения. Поездка, разумеется, за мой счет». Он разблокировал дверь, и мы оба вышли на улицу. Машина стояла припаркованная на обочине со включенной аварийкой. Заднее левое колесо было пробито. Я глянулся. Посреди дороги была огромная яма. «Как это могло произойти?» — спросил я таксиста. «Да, представляете, стояли знаки ремонт дороги. Я ехал аккуратно, но там ни техники, ни ямы Идеальная пустая дорога». Затем знаки кончились, то есть ремонтных работ нет, можно набирать скорость. Ну, я и набрал, <рекленно> блядь. Все тут аномально. Простите еще раз, но, к счастью, недалеко до вашего отеля идти». Еще раз покосился на пробитое колесо. Жаль мужика. Вроде и работу свою сделал, остался без оплаты, еще и в минусе. Я молча достал из кошелька купюр в 2000 и протянул ему. Он удивленно уставился на меня. Бери, пока я добрый. Больше не дам, сам на Да что вы, спасибо, спасибо, закивал он, принимая деньги. Я улыбнулся и сказал: Вот видишь, не все так плохо в этом городе. Посмотрев на меня, он хмыкнул и, покачав головой, ответил. «Ну, вы ведь не местный». «И то верно». Оставив таксиста менять колесо, я пошел в указанном им направлении. Можно было пройти по проспекту, а затем свернуть на бульвар. А можно было срезать через дворы, что я и сделал. И вот иду я, руки в карманы, по тропинке под сводами разлапистых кленов. Любой с природой, смотрю на пошарпанные пятиэтажки, как вдруг... «Эй, паря, а ну-ка постой!» Я ж с шага сбился. Неужели сам хаос услышал мои молитвы и послал мне денег на вкусный ужин в дорогом ресторане? Пытаясь удержать улыбку, чтобы не распугать народ, я обернулся на голос. Пятеро парней в спортивных костюмах, поднявшись с лавочек возле кустов, уверенно направились в мою сторону. Самый первый из них бритоголовый здоровяк в синем костюме в белую полоску шел в развалочку чуть впереди остальных с видом льва, обходящего свои владения. «Чего, народ, не спится?» — спросил я. «Или вы на утреннюю пробежку вышли?» «Молодцы! Спорт продлевает жизнь!» «Ты че так удерзкий, а?» Остановившись в полуметре от меня, дернул губой бритоголовый. «Есть телефон позвонить?» «Прикинь, нет!» — хохотнул я. «Был, да я его смыл. Сейчас сам думаю, какую трубку лучше взять». «Ты мне зубы-то не заговаривай, мажорчик!» — скривился Бритоголовый. «Нет, говоришь, найду, все мое будет». У меня зачесалась левая ладошка. Это ж к деньгам. Я достал руки из карманов. Бритоголовый напрягся, готовясь мне вдарить. Я начал правой рукой чесать левую ладошку. Глаза парня округлились, он тут же сдал назад». «Простите, ваше благородие», — парень тут же склонился в поклоне и зачистил. «Не признались, без попутал. Благородные тут у нас не ходят, вот и обознались». Остальные четверо сперва не поняли, что нашло на их командира. Но сначала один увидел мою метку, затем второй, потом и до третьего с четвертым дошли слава командира. И вот уже вся команда в спортивках стоит, согнувшись пополам. Я тяжело вздохнул, в который уже раз за утро. Похоже, денег на дорогой ужин здесь я не наскребу. А я так хотел отведать с традиционной сибирской кухни. Таксист как раз посоветовал один достойный ресторан. «Выпрямитесь, балбесы», — сказал я холодно, и слушайте меня внимательно. На первый раз я прощаю вашу дерзость и глупость. Но если еще раз вас тут замечу, будет вам очень больно». «Простите!» «Извините!» «Больше не будем!» Ну и так далее, и тому подобное. Хорошо же прочитать, перебил я. Подумайте, лучше, как на пиво честно зарабатывать, а не отжимать деньги у прохожих. Они сделали дурацкие рожи. Не специально, просто сильно-сильно попытались думать, а дело это сложное. Оставив озадаченных хулиганов за спиной, я продолжил свой путь через дворы к отелю. Не, -е -е, ну это же надо, благородный. Еще некоторое время я слышал за спиной их перешептывание. А может, такой же благородный, как наш змей? с башка, видно же этот настоящий. Новосибирск — славный город. Встретил меня дырявыми дорогами и гопниками. Но хоть бы не террористами, как тоннель под Ломаншем. Проклеть, а это еще что? И пяти минут спокойно прогуляться не вышло. По тропинке на меня бежали человек десять. Все что-то орали, махали руками. «Уходите отсюда!» — смог я разобрать слова бежавшей впереди других тетки. «Там аномалия открылась!» — перекрикивая ее, проорал мужик. Вот теперь я не выдержал и хищно улыбнулся. Только что открылась, то есть неучтенная, неогороженная и без заслонов. Спасибо тебе, Новосибирск, ты в самом деле чудесный!» С этой мыслью я рванул вперед прямо на изумленных людей. «Сумасшедший!» — кричали они. «Придурок! Ненормальный! А у него метка! Смотрите на руку! Ой, простите, ваше благородие, вы настоящий герой!» Но я уже не обращал на них внимания. Я бежал толпу по траве и понесся вперед со всех ног. Что я знаю об аномалиях? Вход и выход в них блокируется на некоторое время, когда внутрь попадает обладатель метки. «Страшит ли меня это? Отнюдь!» Аномалия появилась прямо в спальном районе. Если в ближайшее время ее не заблокировать, твари вырвутся наружу. Несчастные новосибирцы, вышедшие из дома, чтобы отправиться на работу, отправятся в мир иной. и предвкушения внутри меня уступили место боевому азарту. «Я не только сейчас хорошенько повоюю и наберу трофеев, но и спасу кучу людей». Есть вольных воителей такая страсть за выгоду свою шкурную людям помогать. Энергия из сосредоточения раскрутилась по моим контурам. Активировав покров, я побежал быстрее и вскоре увидел огромное облако вязкого тумана. Оно покрывало несколько домов, дворы между ними и территорию близлежащей школы. Без тени сомнения я нырнул в этот туман, в мою первую аномалию в этой жизни» и мир вокруг меня мгновенно изменился. Теория аномалий учит нас следующему. Аномалия по своей сути является пространством иного мира. Появляясь здесь, оно накладывается на определенный участок нашего мира. Таким образом, в одной точке сосуществуют два пространства, которые медленно сливаются друг с другом. Иными словами, все эти дома и их жители, которые оказались внутри облака аномалий, сейчас застыли во времени и пространстве. К этим людям нельзя попасть, они не могут прийти в себя и выйти из аномалии. Постепенно, если не закрыть аномалию, их бессознательные тела станут проявляться внутри аномалии, а значит, станут кормом для твари аномалии и самой аномалии. А если аномалию долго не закрывать, то она полностью поглотит участок нашего мира и займет его место. Обо всем этом я думал, оглядываясь по сторонам. Из утреннего новосибирского дворика я попал в пустыню. Под моими ногами лежали потрескавшиеся от засухи плитки песчаника. Неподалеку скучал скелет дерева. Мертвое место. Зато на небе не облачко, и солнце припекает. Жарко, поморщился я, сняв с плечи рюкзак. Да, я купил рюкзак, да, в в аэропорту. Но совсем без сумки я не могу, а от старой я таки избавился. Сунул ее по прошайке возле выхода из аэропорта. Я сложил пиджак в рюкзак, закатал рукава рубашки. Пару раз подпрыгнул, перекатился с носков на пятки и обратно. Чувствую себя отлично. Обернувшись, я посмотрел на границу аномалии. За моей спиной была стена из тумана, опоясывающая территорию аномалии. Я потянулся рукой к этой стене и поморщился от боли. Из моей руки будто бы начали вытягивать энергию, жилы и кровь. Я задумался, смогу ли я сломать барьеры, и выйти из аномалии по своему желанию. Проверять не стал. Барьер сам спадет со временем. Ну, или когда я полностью зачищу это место. Я пошел к сухому дереву и первым делом отломал несколько веток. Они оказались довольно крепкими. Такой древесины я раньше не встречал, но знал, что из аномалий достают не только ингредиенты с тушек монстров. Я выбрал ветку покрепче и пошел дальше. Пейзаж был однообразным и казался бесконечным. Но если напрячь глаза, то по левую сторону от меня можно было разглядеть что-то черное. Туда я и двинулся. И радостно хмыкнул, когда понял, что не только я приближаюсь к чему-то черному, но и что-то черное ко мне. А спустя пару минут я уже смог разглядеть его. Это был громадный черный скорпион с рубцами по всему телу, хвосту и клешнями, в которых гуляло пламя. Очередная огненная тварь. Именно таких в своем прошлом мире я не встречал. И несется на меня так быстро. В какой-то момент я перестал идти на скорпиона, схватил свою крепкую палку из аномального дерева двумя руками и до предела напитал ее энергией. Щелкнув жвалами, Скорпион ускорился. Пару секунд, и вот он уже тянется ко мне огромной клешней. «Очень быстрый огненный Скорпион. Я действительно вижу такого впервые. Вот только у всех монстров-скорпионов, как правило, слабые точки в одних и тех же сочленениях. Энергия вылилась из моих ступней, распространяясь полусферой вокруг меня. Скорпион попал в мое поле и тут же замедлился». А я, наоборот, ускорился и, уйдя влево, по внешней дуге обогнул его клешню. Ударив дубинкой под основание, я отломил эту клешню. Монстр яростно заверещал и изогнул хвост. Его красивое оранжевое жало походило сейчас на изогнутый кинжал. И этот кинжал устремлялся ко мне. Я был готов отбить его в сторону, но хвост скорпиона резко изменил направление, и жало оказалась слева от меня. Из жала вырвался поток пламени. Однако Скорпион был в моем поле. Я вовремя почувствовал изменившуюся атаку, как и атаку с другой стороны. Одновременно с выплеском пламени Скорпион попытался достать меня клешней. Я уклонился сразу от обеих атак и, оказавшись рядом с головой твари, врезал ему по сочленению, пробив хитиновую броню. Монстр обмяк и распластался на песчаных плитах. А вырвавшаяся из его тела энергия посмертного выплеска направилась в мою метку. Довольно щедро, примерно как стой гончей. А это значит, я могу наконец-то до конца оформить новое умение. Прикрыв глаза, я почувствовал свое сосредоточение и энергетические контуры. Нашел на контуре подобие рун, так в энергетическом плане отражались мои умения и выбрал самые массивные и закрученные руны. Комплекс умений и пространства и времени. Я уже заранее сделал нужную заготовку. Теперь зальем туда энергию. Отлично. Получилось. Я осторожно взял пальцами кончик жала Скорпиона, а затем с силой врезал по его основанию своей палкой. Жало осталось в моих руках, а хвост твари рухнул. Пару секунд я смотрел на жало, а затем оно исчезло. Есть. «Пространственный карман работает!» «Ну-ка, достанем!» Жало вернулась мне на ладонь в целости и сохранности. Довольно улыбнувшись, я вновь спрятал его в карман, отметив, что на это действие тратится не так много энергии. Что ж, продолжим эксперименты. Напитав пальцы энергией, я пробил тушу монстра в области сердца. Вся моя ладонь стала мокрая от крови. «Удачно пробил, кровь товари была готова залить меня». «Ну-ка». Мысленно я представил, как впитываю эту кровь, переношу ее в свое собственное подпространство. И этот трюк тоже получился. Эх, пространственный карман — удивительное умение. Можно хранить в нем воду без стары и одежду одновременно. И при должном уровне контроля одежда даже не намокнет». В итоге я забрал сердце скорпиона, мозги, печень, часть панциря и обе клешни. Внутри них, по идее, должно быть вкусное мясцо, а сами они очень прочные. Я прислушался к своим ощущениям немного поморщился. Хранилище забилось на треть. Почему оно такое маленькое-то? В прошлой жизни я однажды небольшое озеро со звездными золотыми рыбками в пространственный карман засунул. Те рыбки в другой воде не жили а я хотел сделать подарочек одной знакомой вдовствующей императрице. Подарочек тогда ее очень сильно впечатлил, а меня впечатлила ее благодарность. О, еще скорпионы бегут. Сразу два. С этими тварями я покончил быстрее, чем с их собратом, уже понимая, чего ждать от противников. Победил с помощью поглощенной с них энергии, увеличил сосредоточение и пространственный карман собрал трофеи и побрел дальше. Монстры стали мне попадаться все чаще и чаще. Твари-аномалии чувствуют угрозу своей территории и начинают активнее защищаться. Они никогда не бегут от тебя в панике. Либо сами нападают в открытую, либо ждут тебя в засаде. И чем больше ты убиваешь их сородичей, тем, как правило, больше вокруг тебя становится тварей. В какой-то момент я перестал успевать потрошить туши так скрупулезно, как в начале, и начал забирать лишь наиболее ценные ингредиенты. Немного крови, сердца, жала. Забавно, что главные ценности стушек занимали в моем пространственном хранилище меньше места, чем вся остальная трибуха. Я пребывал в отличном настроении. Я становился сильнее с каждой схваткой. Правда, все чаще мне приходилось тратить энергию из метки не на вложение в будущее, а на сиюминутное восстановление энергии для продолжения своего похода. Да и зверюга внутри меня все еще шлет эмоции. «Макс, ну упусти, ну дай кого-нибудь убить». А мне сейчас хочется себя самого в первую очередь усилить. Ведь гораздо чаще я сражаюсь как одиночка. Ради собственного усиления я даже с радостью отправлюсь в этот полевой обучающий лагерь. Ведь знание — это тоже сила. Хороший вольный воитель не станет пренебрегать возможностью лучше узнать своего противника. А у корпуса стражи, например, есть своя библиотека с бестиариями и книгами о ценных ингредиентах. Этот момент я специально уточнил в окаже. Часть этой библиотеки непременно будет и в полевом лагере. Я должен с ней ознакомиться. Мне прям любопытно, какие неизвестные мне твари появляются в здешних аномалиях. «О, уже семь монстров несутся на меня одного!» Я приготовился к очередной битве. Скорпионы бежали прямо на меня. Я сжимал в руках свою неубиваемую палку, как вдруг краем глаза увидел яркий свет. Не удержавшись, повернул голову. «Твою ж мать! Еще одно сражение! Три скорпиона теснят... Человека? Как здесь кроме меня смог оказаться еще один воин?» Ведь аномалия заблокировалась после моего появления. Проклятье. Неизвестному бойцу там совсем худо». Сжав зубы, я посмотрел на семерку своих скорпионов. «Что ж, ты хотела драки? Ну-ка давай, вперед. И ради хаоса не спались», — мысленно произнес я, выпуская зверюгу. «Щенячья радость». Такой была ее эмоция. Но эта жадная сучка опять здорово подчистила мое сосредоточение. Мне-то теперь как сражаться. Похоже, придется распаковывать сен -зэ. Не глядя больше на своих семерых скорпионов, я со всех ног побежал на помощь неизвестному воителю. На бегу я сунул руку в карман брюк, достав из них заранее переложенные чипсы из говядины. Позади меня раздался полный боли крик монстра, а в спину ударила волна горячего воздуха. Что ж, огненного скорпиона только что сожгла куда более страшная огненная тварь.